Глава 7. Талик. Старая эпине 399 год. Круга скал. Третий день осенних ветров. Осень решила обойтись без солнца и пригнала жирные серые тучи. Чего доброго, к вечеру пойдет дождь. Дождь, который никому не нужен. Отвратительное утро. Так и тянет кого-нибудь убить. Но для сражения это неплохо. Робер сунул руку в карман и обнаружил что-то твердое. Печеньицы. Подарочек от Климента. Прощальный. И, находясь до боли, стиснул зубы, удерживая неуместные и неприличные слезы. Вождь повстанцев, страдающий по пропавшему крысу. Сюжет для Дидериха и Венена вместе взятых. Робер вздохнул и протянул миндальное сердечко Драко. Конь мягко взял угощение, хрумкнул, многозначительно покосился на хозяина. прости. развел руками Робер. «Это все?» Драко деликатно отвернулся. Робер вскочил в седло и разобрал поводья, стараясь не глядеть на десяток доблестных дворян, исполненных решимости спасти вождя от супостатов. Кто же это просил избавить его от защитников? Дескать, с нападающими он и сам справится. Рамира — вешатель. Единоутробный брат Октавия Алара, он же оруженосец и преемник Шарля Эпине. «В Талиге все-всем успели побывать родичами, врагами, друзьями, потом снова врагами. Какая чушь!» Герцог Капине медленно выехал на опушку и пустил полумориска вдоль кромки полысевших за стов, кустов, иногда останавливаясь и поднося глазам зрительную трубу. Пусть соратники видят, что предводитель занят и не расположен к пустым разговорам. «Монсеньор!» Дювари, видимо, справился с последствиями сидения в муравейнике, поскольку был верхом. «Монсеньор, вас ищут?» «Они отказываются себя назвать. Это могут быть...» «Не могут быть, а есть...» «Леострапа, этого еще не хватало». «Альда? Ты?» «Не только». сюзерен лихо осадил могучего вороного коня. За спиной принца виднелись сияющие физиономии. Дикон, Дуглас, Анатоль, Рихард, Судо. «Так маршалы не поступают!» Альда грозно хмурил брови, но светлые глаза сияли. «Поднять восстание? Без нас? Да за это голову отрубить мало!» «Но мы все равно успели», — встрял Дуглас. «Нам обещали хорошую охоту, и мы поохотимся. Надеюсь, мы вовремя?» «Никогда не думай, что хуже некуда. Всегда найдется, куда падать и в чем тонуть». Робер очень весело расхохотался. «Вы опоздали к завтраку, но не к сражению. Сколько их и сколько нас?» — резко спросил Рихард. хоть и этот не ловит свои хвост и не вопит о неизбежной победе. «Если считать по головам, у Манрика тысяч двадцать. У нас около 18. «Хорошее соотношение», — значительно произнес Альдо. «Ох, Сузерен, Сузерен, ну и стратег же ты». «Соотношение хорошее». И находит смотрел только на братьев Борнов. «Но из этих 18 воевали от силы две». Еще тысячи четыре чему-то учились, остальные никуда не годятся. «Альда, во имя Леворукова. Откуда вы?» «Мы узнали, что ты уехал и пустились в догонку. Нам повезло». Сюзере обернулся, подзывая двоих высоких парней. «Глянь-ка на этих красавцев. Они называют себя вольными торговцами. Хотя на самом деле самые настоящие контрабандисты. Были. Теперь они Талегойские бароны, а войну закончат графами». Пробраться в Талик было проще всего, но пока мы вас разыскали, с нас четыре пота сошло. Сюзерен прищурился, вглядываясь вдаль. Это и есть Алары? Дай глянуть. Робер бездумно протянул зрительную трубу, лихорадочно соображая, как быть дальше. Самым правильным было связать Альда с Диконом, а Дугласа с Анатолием и отправить назад, с баронами-контрабандистами. К несчастью, самое правильное редко оказывается возможным. «Придется объезжать Сюзерена на кривом коте, уговаривая не лезть в огонь и не мучить воду». Насупленный Николай доложил, что обходной отряд готов. Капитан явно хотел сказать еще что-то, не предназначенное для чужих ушей. К счастью, Сюзерен все еще любовался на королевский лагерь, а остальные были слишком солдатами, чтобы перед боем дергать полководца. Робер кивнул Карвалю и отъехал под защиту здоровенного каштана. «В чем дело?» Монсеньор. Маленький капитан был чрезвычайно серьезен. Мы не знаем этого человека и не хотим знать. Он такой же чужак, как и Аллары. Мы идем за вами и верим вам, а не какому-то юнцу. Этот юнец, мой друг! Огрызнулся Робер и схватил себя за язык. Альда был прежде всего раканом. Забывать об этом не следовало, иначе хлопот не оберешься. И он прямой потомок Ирнане последнего. Ну и что? Корваль упрямством посрамил бы всех ослов мира. Кто такие раканы? Мы их не видели четыреста лет. Много они нам помогали, когда нас объедали север и столица. И Пене нужен король-южанин, а не залетная выскочка. «Хватит!» — прикрикнул Робер. «Нам сейчас драться, а вы тут!» Что именно тут Робер сходу придумать не смог, но Карваль уже отдавал честь. «Прошу меня простить, мансеньор. Прикажете строиться?» «Николай!» Не хватало еще ссоры перед боем. «Четверо моих друзей — опытные воины. Я понимаю, они для вас чужаки. Что ж, они пойдут с обходным отрядом и покажут себя в деле. аль и Ричард Огдал останутся со мной. Так же, как и вы. Об остальном поговорим после. Не хватало нам тут перегрызться. На радость, манрику и сабве. Как скажете. На лице южанина особой радости не было. Но мы свою победу никому не отдадим». «На троне Эпене никаких раканов не будет». «После боя», — устало повторил Робер, «а пока разыщите Агирра. «Отряд поведет Агирра?» «Он». «По справедливости и по опыту командовать надо бы Рихарду, но Борны — северяне». Никола умчался. Оставалось объяснить полковнику Борну, почему отряд поведет местный граф и что-то придумать с Альдо. «Сюзерен не из тех, кто остается в стороне». но он не нюхал пороха и не понимает, что южане не горят желанием становиться его подданными. Счастье, что повстанцам придется уносить ноги, а не делить лавры, иначе без смертоубийства точно бы не обошлось». Альда не зря торопил проводников, промедление и в самом деле было смерти подобно. Эпенева стала против узурпаторов, хватило одной-единственной искры, Теперь пожар не погаснет, пока над Алларией не взовьются стяги раканов. Святой Аллан. Не над Алларией, над Кабетеллой. Как же прилипчивы чужие имена. Дико улыбнулся невысокому офицеру в цветах Эпене. «Разрешите представиться. Ричард Огдал. Капитан Карваль. Почему он такой хмурый? Не верит в победу? Или просто устал?» «Рад знакомству с истинным талигойцем. Прошу меня простить». Офицер слегка наклонил голову. «Я должен исполнить поручение Монсеньора». «Монсеньора?» «Моего герцога». Карваль казался удивленным. И правильно казался. «Для капитана Южанина жанина Робер — Монсеньор. Кто ж виноват, что Ричард Огдал привык так называть другого человека?» Настроение немного испортилось, и Ричард торопливо подъехал к Роберу и Альдо. «Они о чем-то спорили». «Место короля на холме у знамени. К тому же ты не знаешь местности, а люди не знают тебя. И никогда не узнают, если я стану прятаться за других, в том числе за тебя». «Тебе за меня не спрятаться», — засмеялся Робер. «Ты же выше, Альда, пойми. Это не то сражение, где нужно махать шпагой и бросаться вперед. Нам главное продержаться до вечера. Я сам поведу отряд». «Отряд поведет граф Агирре. Он здесь свой. Аборные ему помогут. Ты должен командовать всей битвой. «Если, разумеется, собираешься стать королем, а не полковником». «Убедил», — улыбнулся Альда. «Я остаюсь». «Мы остаемся», — поправил Робер. «Ты, я и Ричард. Не волнуйся. Драки на наш век хватит». «Хватит», — глаза принца блеснули. «Робер, мы на нашей земле. И мы, наконец-то, взяли свою судьбу в собственные руки. Начинается новая жизнь. Так что сейчас самое время принести клятву». «Клятву?» Не понял Робер. «О чем ты?» «Ты и так, мой маршал, и другого мне не надо. Но ты еще не приносил присяги своему королю». «Не рано ли?» Матильда говорит снимать шкуру с неубитого зверя. Дурная примета. «Ерунда», — твердо сказал Альдаракан. «Я вернулся в свое королевство. И вернулся навсегда. Все происходит стремительнее, чем я рассчитывал. Но удивляться не приходится. На носу излом эпох. эпох. а я венчан на царство самой Каэртианы. Когда мы добудем реликвии, я присягну в гальтаре своим предкам, но сейчас я жду клятвы своего маршала». Рабер без лишних слов обнажил шпагу. «Клянусь честью служить Талегое и своему королю». «Не сомневаюсь», — улыбнулся принц, расстегивая седельную сумку. «Но возрождение величия начинается с памяти». «Вот древняя клятва. Я нашел ее в поучениях Бланш». Альда. Роберт с явным сомнением взял листок. Сейчас здесь будет отряд, который я отправляю в Тылманриком. Я не успею все запомнить. Запоминать ничего не нужно. Просто прочти и произнеси вслух последние слова, а потом поговорим о сражении. Иноходец кивнул и опустил глаза. Когда он вновь взглянул на Сюзерена, его лицо выражало недоумение. Ты уверен, что это та самая клятва? Конечно. Принц казался удивленным. А что такое? Она чуть ли не слово в слово повторяет присягу первого маршала Талига. Нам ее читали в Лаик. «Значит, Франциск украл и ее, но я не выкину трон предков, потому что на нем сидел узурпатор. Тоже из присяга. так, мой маршал, я жду. Колени можешь не преклонять. Это эспиратистские выдумки. Они унижают и меня, и тебя. Так говорить может лишь истинный король». Ничтожество вроде Фердинанда будет кутаться в горностаевую мантию и протягивать руку для поцелуев. Но Фердинанду осталось чуть больше года, грядет новое время, и оно станет временем чести. «Во имя ушедших их именем», — медленно произнес Робер, глядя в низкое небо, — «моя кровь и моя жизнь принадлежит Толигое и Раканам и находится по праву становится маршалом». Он не просто повелитель молний и потомок великих полководцев. Не менее важно, что Эпине потерял семью, прошел через Ринкваху и теперь поднял восстание, которое сметет с лица земли черно-белую плесень. Эпине достоин доверия Сюзерена. Но повелитель Скал тоже имеет право на клятву. Ричард Огдалл звонко выкрикнул прямо в серые осенние облака. «Клянусь!» «Моя кровь и моя жизнь принадлежат Талигое и Раканам, во имя ушедших и их именем». Резкая боль в запястье, отдаленный удар грома и покой, блаженный, неслыханный покой. Осознание того, что все правильно. Так, как должно быть, ничего не пройдет зря, не будет забыто, не исчезнет. Он там и с теми, с кем должен, он больше не один. Теперь все будет хорошо». «Монсеньор, вы все-таки ранены!» «Ранен? Рука!» «В самом деле, Робер...» Сюзирен казался растерянным, Николай — сердитым, а левой и впрямь намокла от крови. Робер быстро засучил рукав. Ничего особенного, ранка совсем небольшая, и кровь уже почти не идет. «Все в порядке», — он зажал руку платком. «Старая царапина!» Открылась не вовремя. Никола, Все готово?» «Да, но я продолжаю настаивать на своем участии!» «Капитан Карваль!» Иногда приходится рычать, иначе доброходы сядут на голову. «Вы мне нужны здесь!» «Леворукий тебя побери, Никола, Мне без тебя не обойтись, когда я буду гнать это стадо в Ургот!» за больше нет, зато есть сюзерен, с которым справиться потруднее, чем с четырьмя мулами!» «И потом ты еще не нюхал пороху, ты почти такой же щенок, как Альдеракан!» «Робер!» «Мой маршал!» «Дикон, и какой серьезный!» «В чем дело, Ричард?» «Я прошу меня отпустить с графом Агирра. Я имею опыт кавалерийских стычек». «Опыт?» «Ах да, в Сагране он был вместе с Эмилем, но это не повод». «Герцог Огделл, вы поступаете в распоряжение капитана Борна», — Улыбнулся Альдо. «Я уверен, вы не уроните честь искал скал». «Честь и верность», — закатные твари. «Нечего Ричарду там делать, нечего». «Но спорить сразу с ним и с Альдо, да еще при южанах». Роберт тронул по воде и поравнялся с Рихардом и Удо. «Мы так и не поздоровались как следует». «Сам виноват», — рассмеялся Рихард. «Развоевался тут. Нам обещали прогулку в горы, а ты что учудил?» «Не я», — признался и находец. «Жизнь. Приглядите за Ричардом и за Агирра. По справедливости командовать тебе, но мои земляки, мягко говоря, закусили у дела». «Я заметил», — усмехнулся Уда. «Для того, чтобы бунтовать сейчас и здесь, нужно взбеситься рихард задумчиво тронул усы робер помнил этот жест кто их укусил штанцлер раздели его кошки уда присвистнул рихард промолчал но глаза его потемнели долгий разговор вздохнул робер а вам пора проводник у вас неплохой но граф агирры дурак впрочем тут все такие кроме барона горжака но он нужен мне здесь я понял кивнул полковник борн «Заогдала, не беспокойся, Уда его придержит». «Леворукий, как же я рад тебя видеть!» «А я вас!» — засмеялся Робер. Он в самом деле был рад появлению Борнов. «Но насколько больше бы он был рад, останься Альда с Диконом в Сакоце».